Глава четвертая. Жизнь после смерти, часть вторая. Сказав, что хотел, Джон сразу же телепортировался куда-то за пределы области восприятия императрицы. Увидев это, Эрата разозлилась, и зло притопнула ногой по поверхности скалы. Удар оказался чрезмерно сильным, отдавшись гулом по всему каменному плато. «Уйди сейчас императрица выпускать пар, и команда окажется в уязвимом положении». Повернувшись к гному, Эльфийка указала рукой на Наумора. «Уходим. Баон, на тебе торговец. На мне Тео и отстрел тех идиотов, что решат за нами проследить». Гном кивнул. Обернувшись к толпе, Эрата добавила силы в голос. «Всем все понятно? В виде акта доброй воли готовы отстрелить руки и ноги. Но есть желающие?» Таковых не нашлось. Эльфийский монарх вежливо улыбнулся императрице. «Никто другой из присутствующих не смог бы догнать способных летать Эрата и Баона». Аккуратно придерживая симпатичного парнишку, императрица полетела в сторону ближайшей горной вершины. Туда система никого не отправила. К счастью, жители мира Фризы хорошо приспособлены к холоду, и команда на прошлом испытании научилась доверять друг другу. Далеко внизу от летящей по небу команды, среди деревьев и сполинов уже раздавались первые выстрелы ратников и звуки битв. Эрата, не раз слышавшая об играх, сразу поняла, что большинство участников решило набрать минимально допустимый балл привычным для них способом – в сражении. Их цель не победа над Клио, а возможность заработать сверхценные баллы в каждом из этапов. К тому же, все уникальные награды будут выдаваться только тем, кто участвует в последних трех финальных испытаниях. Поскольку в играх можно участвовать всего один раз за жизнь, система дает всем участникам первого этапа заработать баллы. потом идут три отборочных испытания и, наконец, три финальных. В общей сложности игры длятся ровно 13 дней, из которых 10 уже прошло. 75% участников уже выбыло из состава игр. Большинство проигравших остались в зоне отдыха, ища возможности обзавестись связями, улучшить отношения с высшей аристократией мира Фризы и, разумеется, просто подзаработать деньжат. Сейчас эта пяти тысячная толпа делает ставки на исход испытания «Стремление к смерти». Уже подлетая к намеченной горной вершине, Эрата почувствовала, как Теодор нежно похлопал ее руку. «Эрата, туда!» Целитель, улыбаясь, указал рукой на соседний горный пик. «Джон там! Чувствовать скорбь! Он ранен?» Императрица видела, что Тео и сам не мог понять свои ощущения. С капитаном явно было что-то не так после переноса в руины. «Ты уверен, что Голд засел в тех снегах?» «Джон там! Эрата!» Опередив в полете Баона, императрица указала новую конечную точку маршрута. Уже на подлете она сама ощутила присутствие человека, закопанного в снегу. Он что, спит? Приземлившись, Эрата одним движением руки снесла пласт сугроба, убедившись в своих предположениях. Обычный ратник проснулся бы на одних инстинктах, ощутив поблизости существо рангом повыше. Но Джон дрых в обнимку с мечом, вообще не обращая внимания на обстановку. человек джон голд пятьдесят четвертый уровень ранг ратник статус сорок один девятьсот девяносто девять один капитан команды на играх старших за текущий этап набрано тысяча двадцать семь баллов дело не в обычном сне теодор склонился над телом друга приложив к нему руку разум больно очень очень больно меч просит целитель мгновенно покраснел поняв что проговорился клинок просил держать их диалог в тайне Так, сдерживая накопившееся напряжение, Эрата показательно спокойно взглянула на парня. «Тео, милый, то есть ты три дня ходил со мной по миру великанов, держа под рукой разумный меч, и эта штука слушала все наши разговоры? Меч не враг и не друг». Эльфийка прикрыла лицо руками и шумно выдохнула. «Чертовы чувства, чертова благодарность за оказанную услугу, Чертов баллон, создавший возможность участвовать во всём этом. Поступок парня в очередной раз напомнил дочери великого дома, что она находится не в тетардо среди высшей знати, а в мире низших, окружённая такими же низшими. Фризы, Спайсердамур, Сун, как ни назови, мир низших остаётся низшим. Все её поступки тут отразятся на репутации, как её самой, так и клана Маккой. «Молодой человек», — Баон кашлянул в кулак. Привлекая внимание Теодора, «Госпожа императрица хотела сказать, что разумное оружие мыслит не так, как мы, люди, эльфы или гномы. Для меча его пользователи – это инструмент для достижения целей, но никак не друг или враг. Разумное оружие редко кого готово признать хозяином, а если и признает, то служит ему верой и правдой». «Не стоит носить нечто подобное при себе, когда вы э, гуляете с госпожой Маккой. Мало ли, какие секреты Клинок узнает и потом передаст новому хозяину». «Нет, неправильно». Теодор насупился. В отличие от окружающих, он знал, что меч не может лгать. «Меч слышал Гоблиншу, Ту, Клио. Он хочет помочь Джону». «Просто так?» Эрата сдержала свое раздражение. «Оружие всегда преследует свои цели. Впрочем, я тебя услышал, Теодор Ао». Скажи уже, наконец, чего там шепчет тебе этот клинок». Уловив официоз в голосе эльфийки, Теодор разве что не посерел от накатившей грусти. Холода в голосе Эрата хватило бы на то, чтобы сковать все горы новым слоем льда. «Выполнить обещание». «Обещание?» «Джон, печать, аой, душа». Видя, как продолжают расти баллы капитана команды, Эрата и сама поняла, что задумал разумный клинок. Печать Соломона ставится на саму оболочку души существа, имеющего истинное имя. Низшие демоны, служа более сильным, через печать защищают свои души от чужого призыва. Она как татуировка, забитая в кожу. Поставить печать легко, но снять не столько трудно, сколько чрезвычайно болезненно. Все равно, что отказаться от родословной. Страдает как сам сосуд души, так и эфирное тело. Часть неиспользованных свободных начал сгорает при снятии печати. тем более, когда речь идет о печати, установленной силой дворца жизни, существа в ранге императора. Хитрый кусок металла, или чем он там является, хочет использовать болевой шок от снятия печати на душе хозяина как способ помочь ему набрать баллы в испытании и к смерти. А не слишком ли разумен сей меч, госпожа Маккой? Такой ход мыслей это не ниже ц ранга будет. Не сыпни соль на рану, и без твоих намеков тошно. «Эрата? Сейчас! Аой!» – Теодор указал на капитана. «Пока спит. Потом будет сильно плохо». Одной из причин, почему Эрата согласилась участвовать в третьем этапе, была необходимость отдать обещанный долг Голду. Это меньшее, чем она могла отплатить низшему за возможность получить регалию от системы. По условиям игр старших, проявление сил Эрата ограничили рангом монарха, запретив использовать способность Дворца Жизни и умения, основанные на применении силы божественности. Но саму божественность как вид силы использовать можно и иначе. Правило, созданное всего для одной эльфийки, участвующей в играх. Очередная насмешка системы, а не ограничение. Чем ты сильнее и могущественнее, тем сложнее тебе нанести хоть какой-нибудь урон. Во всем этом недоразвитом мире руин сейчас нет никого, кто был бы сильнее императрицы. Нет, ни оружия, ни ядов, которые могли бы ей нанести серьезный урон. Система будто говорит ей «Все, девочка, дальше тебе нельзя». Может быть и так, но долг должен быть уплачен. Присев на корточки рядом с мирно спящим голдом, эльфийка приложила руку к его груди и направила свою силу божественности на разрушение поставленной печати. В какой-то миг Рата нахмурилась, ощутив императорское яйцо Рахни, Быстро осознав, какой контракт Голд заключил с монстрами во время пряток. Теперь понятно, почему жучиха была готова покончить с собой без сожалений. Вон оно, ее наследие. Эрата ощутила еще один эфирный орган, установленный в голову Джона. Некий механизм самоуничтожения, реагирующий на изъятие яйца с генами рахни. Типичный ход со стороны монстра. Не важно, как извлечь яйцо, правильно или неправильно, носитель в любом случае умрет. Хм. «Это можно использовать!» «Тео!» Целитель дернулся от голоса императрицы. «У нашего капитана в голове установлена эфирная бомба замедленного действия. Крохотная, опасная мина с таймером». К «Как? К Когда? Я же лечить, Джон!» Королева Рахни на прятках постаралась. Целителя затрясло от волнения за друга. «Боже, почему он так дорожит другом? Успокойся, Тео! Моих сил внутри тела Джона хватит для сдерживания взрыва!» Но потом ему потребуется срочное лечение эфирного тела. Две, максимум три минуты на сращивание энергоканалов. «Подожди, я не готов!» «Начали!» Стоило эрато разорвать связь органа бомбы с яйцом, как раздался тихий взрыв. По астралу прошла волна сжатой силы. Императрица снизила урон до минимума, соорудив из божественности кокон вокруг бомбы. Баллы в строке статуса Джона выросли до трех тысяч за считанные секунды. «Может, ему зелье здоровья в рот плеснуть?» Наумор топтался под боком. «Ну, для пущего эффекта лечения». «Отойди!» Баон оттащил торговца подальше. «Не до тебя сейчас». На третьей минуте лечения Теодору пришлось дрожащими руками проделать миниатюрное хирургическое отверстие в черепе друга. Надо было дать выйти наружу мертвым тканям. На сращивание сосудов и энергоканалов ушел весь его запас ауры и маны. «Лечить человека, чья плоть хранит в пять раз больше ауры, чем твоя, далеко не простая работа. Дыхание пациента ровное, кровоток сильный, пульс стабильный». «Я закончил, Авои». «Эрата?» Императрица не ответила, сосредоточившись на второй части процедуры. «Теперь, когда угроза взрыва миновала, можно извлечь яйцо рахни. Но эльфийка не стала этого делать. Это уже не ее проблемы. Важно выполнить данное обещание». Нащупав силой божественности магический контур печати Соломона, императрица сжала пальцы в кулак, ломая ее. Тело капитана выгнуло дугой, раздался сдавленный хриплый стон, и он снова затих, впав в спасительный сон. «Жив, подлец!» Эрата пригляделась к последствиям проделанной операции. От толщины оболочки сосуда души Джона осталась всего треть, и большая часть ключевых энергоканалов была порвана в клочья – Но этот живучий поганец и не думает помирать. Уже сейчас видно, как эфирные и физические тела начали восстанавливаться под воздействием пассивной регенерации. Сосуды, которые якобы срастил Тео, на самом деле восстановил эфирный орган самого Джона. Оставшись без сил как целитель, Теодор, тем не менее, решил остаться около друга. Видя эту сцену, где-то в самом темном уголке души эльфийки едва заметно шелохнулось давно забытое чувство ревности. Эрата. «Спасибо за Джон! Аой! Благодарность!» И в этот раз императрица снова не ответила, грустно улыбнувшись. Поступки Теодора говорили за него. Он не похвалил ее инициативу, обойдясь благодарностью за помощь другу. Чувство к другу выше чувств к девушке. Отойдя от команды, Эрата села на край отвесного склона горной вершины. Ей надо подумать над тем, что она ощутила во время операции. Казалось бы, всего одно простое прикосновение через сверхнавык идентификации рассказала императрица о многом. Джон определенно болен вирусом Морфея, и сейчас этот дрянь атакует его энергоканалы, попутно разъедая оболочку сосуда души. В структуре эфирного тела идут массовые изменения, но теперь инородное новообразование разрушает сама аура Джона за счет способности, полученной от великанши. Казалось бы, дело идет к победе, но сосуд души и Рата сам бы распался за следующие три дня. Я сам буду выбирать, где и как мне умереть – от вируса, рук судьи или в схватке со своей судьбой. Уже тогда в мире великанов Джон знал о том, что в его организме есть вирус Морфея, и он борется с ним. От тягостных мыслей отвлекло появление трех разных монархов в области ее восприятия. Незваные гости явно знали, кто находится на скале, и потому соблюдали этикет, давая себя заметить. Не дождавшись приглашения, один из монархов полетел в сторону Эрата, по пути сменив маршрут так, чтобы попасть в лагерь команды. Недалеко от поставившего сферический щит Баона на снег аккуратно приземлился зверолюд гепард Дэмиан Прей. «Госпожа МакКой, патриарх Баон». Эльфийка уже вернулась в лагерь и с легким скепсисом смотрела на гостя. «Неплохо, судья. Всего за час смог разыскать свою цель в руинах шестого класса. Это и есть легендарные умения клана Прей. «Было несложно, когда знаешь, что искать». «Ваш коллега, Баунбергандур, зверолюд кивнул в сторону гнома, — был неосторожен в зоне отдыха. Любой охотник смог бы незаметно повесить метку слежения на пробужденного без доспеха духа. Дернувшись, гном тут же включил доспех и исследовал свою ауру на предмет меток. Таковых нашлось аж шесть штук, и все от монархов. Стервятники. Не зная, как выйти на капитана, благородные гиены решили проследить за его товарищем. Видимо, не считая и еще пара его соперников по поиску Джона сейчас остановились на предельной дистанции обнаружения самого Баона. Ко всеобщему удивлению, Эрата отреагировала на слежку крайне спокойно. «Обойдемся без прелюдий, судья. Ты опоздал, если пришел за головой голда. Меньше чем через сутки его сосуд души будет уничтожен вирусом морфея». Зверолюд недовольно фыркнул. Создав из ауры сферу визуального искажения над всей компанией, Дэмиан заодно вытолкнул дроны камеры наружу. То, что он сейчас скажет, не для лишних ушей зрителей. Без показаний голда против Дворца Соломона или лекарства от их вируса, через пять месяцев смерть ждет всех жителей, приписанных к зараженным городам Фризы. Они сгорят в огне Агрифенона, пламени небожителей, десять. Еще через полгода они же обратят в пепел все живое в зараженном мире. И вы, и я далеко не дети, чтобы шутить с подобными вещами. Императрица безрадостно улыбнулась. «Не жди сочувствия, судья. Я не стану помогать. Ни тебе, ни ему». Дэмьен поднял руки, показывая, что в них нет оружия. «Вы же в курсе, да?» Брррр. «Правящие круги Титордо не хотят шумихи. Они сделают все возможное, чтобы человек за вашей спиной никогда не дал показания против дворцов и императоров. Если наемники убьют Голда на играх, умру и я. А я очень Бррр. люблю свою жизнь охотника за головами». — Судья, охотник, зверь, называйте как хотите. — Сам не верю, что это говорю. — Эрата макой, позволь мне помочь ему выиграть. Услышав предложение судьи, Эрата повернулась к команде. Баон покачал головой. Наумар нахмурился, а Теодор и вовсе ткнул пальцем в судью. — Нельзя верить, Аои. Родители, заложник. — Да цела твоя семья, щ чертов болтун. Дэмия напустил руки, но, увидев недовольство в глазах Эрата, снова их поднял. «Госпожа Маккой, сейчас я, как судья прей, желаю помочь Джону выиграть спор с Клио Это даст ему шанс попросить амнистию». «Невозможно. Невозможно и снова невозможно». Эрата вздохнула, вспоминая стычки дома Маккоя с политической фракцией хаоситов. «Клио не просто борется за их права. Она знает, как использовать ситуацию в свою пользу». Способность дворца жизни этой старой хаоситской твари дает ей почти полное бессмертие. Императрица Клео Бессмертная. Слышал в детстве сказки с таким именем? Они были основаны на фактах из ее биографии. Клео — живая легенда, живое национальное достояние хаоситов, лицо их расы. Наглая, очень живучая и крайне агрессивная с зеленомордой отрыжкой бездны. Даже когда мой дед был ребенком, она уже была старухой. Императрица Клио Цзу создает непробиваемые филактерии души, а огромный запас сил быстро восстанавливает любые повреждения физического и эфирного тела. Даже если полностью уничтожить ее физическое тело, она восстановит плоть через какое-то время за счет накопленной силы божественности. Выиграть у нее нереально. И Клио это прекрасно знает. Она хотела, чтобы Джон пришел к тому же выводу, что и Дэмиан. Пытаться ее победить и желательно погибнуть в процессе. Идеальное преступление – довести цель до самоубийства. Но чего старуха не знала, так это того, что, скорее всего, Голду было бы попросту наплевать на подначивание. Ему наплевать на деньги, на славу, на мнение незнакомых лиц и тем более на чей-то там вызов. Абсолютная независимость от других и страстное желание помочь тем, кого он ценит и любит. Игра контрастов в характере, как проявление сформировавшейся системы ценностей, собрала вокруг Джона удивительную команду. Безродный торгаш, целитель, нуждающийся в лечении, раненый монарх и императрица, просто пришедшая посмотреть на того, кто смог ее превзойти в ее же игре. Ощутив, как снова забилось сердце в груди, Эрата чисто и открыто улыбнулась, радуясь собственным эмоциям. Да, именно за таким человеком она и пошла на эти игры. «Госпожа Маккой?» Дэмиан ощутил, что потерял ход начавшейся беседы. Эрата улыбалась. Посмотрев на Теодора, хлопочущего над раненым, эльфийка наконец поняла ту безосновательную веру в друга, которую испытывает этот парнишка. Разве кто-то другой смог бы стать пророком и биться насмерть с супермутантами? Иметь смелость убегать от судьи Прэй и говорить в открытую о геноциде, устроенном дворцом Соломона. Человек, сейчас мирно спящий в снегу, бесстрашно шагает в интересное будущее. Будь он сейчас в сознании, как бы он отреагировал на новость о приближающейся смерти? госпожа? Эльфийка жестом руки остановила зверолюда. Джон бы не сдался. Неважно, кто перед ним, монстр, судья, бог или неведомый вирус, такой человек будет сражаться до конца, даже если черти утащат его в ад. Поняв, как использовать совокупность факторов, Эрата нажала на кнопку на поясе Джона в первый раз, задав точку сохранения. Теперь в случае серьезного урона можно будет восстановить его тело до нынешнего состояния. Сразу после начала испытания, стремления к смерти, количество зрителей из числа представителей человеческой расы упало на 63%, а хаоситов и зверолюдов, наоборот, поднялось на 273%. Гоблины, орки и тролли привыкли жить в состоянии непрерывной войны. Бесконечный бой с зверолюдом пришелся больше по душе, чем соревнование пряток и соревнования, в котором нужно ударить по камню как можно сильнее. Зная аудиторию своего телеканала, Представители «Аристос Ньюз» сосредоточили внимание выделенных им камер на избранных ими участниках. Сюда попали выдающиеся благородные мира фризы, именитые выходцы из дворцов, а вместе с ним и финалисты первых двух этапов. Ослабевший в конец Вейден Мин продолжал вести эфир, порой выпадая из вещания на минуту-другую. Сознание Витязя, применявшего способность многозадачности, не выдерживало десятидневного марафона в прямом эфире. А элита, Ау, милая!» «Просыпаетесь?» Девушка, не стесняясь, зевнула на камеру. «Что думаете о нынешнем испытании?» Так, кто получила прозвище «Цветущий меч», вяло глянула на экраны. На финале прошлого этапа, видя сражение с супермутантом, Айлите Ван Хайдл пришлось много переживать. В итоге, когда ее сверхвысокая рисковая ставка выиграла, внутри клана начались перестановки. Патриарха Авгура Ван Хайдла на время отстранили от казны, Пояснив, что свои собственные деньги старик слил на азартные игры, казначей Ван Хайдел в дядя Нора уже начал выполнять данное обещание, вложив 80% выигрыша в покупку компаний, производящих товары для предстоящей войны с великанами. Ставка самой элиты в три с половиной миллиона монет к концу второго этапа выросла до 127 с правом забрать деньги. Банально проспав момент, когда можно было отменить пролонгацию, сама того не зная, девушка снова поставила на то, что ранее никому неизвестный Джон Голд войдет в топ-10 третьего этапа. Снова зевнув, а элита все же решила ответить. «Вейден Сан не понял сути стремления к смерти. Игры старших — это всегда испытания. Смекалки, сноровки, силы, командных навыков, тактического и стратегического мышления. Сейчас идут отборочные этапы. Стремление к смерти — проводимое Клиодона, это испытание нашей решимости. Вам хватит решимости выпить смертельный яд ради победы? Заморозить свою плоть или подвергнуть разум пытке? На отборочных этапах система убирает тех участников, кто точно не готов к трудностям в финале. Помню, помню. В прошлом году ваша команда проходила через лабиринт смерти, где в каждой комнате надо было оставлять по одному члену команды. Условие наличия восьми участников было озвучено на входе. и одиночки стали сбиваться в группы. Ваш заместитель капитана Исао Генджи тогда принес команде победу, одержав верх над монстром стена плоти в ранге Витязя. В нынешнем году игры старших пошли по похожему сценарию. Вызов времени проверял силу и смекалку участников, а стремление к смерти оценивало решимость и тактическое мышление. Первые же часы после телепортации в руины разрозненные участники стали объединяться в команды, комбинируя свои умения и способности ради нанесения максимального вреда и набора баллов. Как и сказала Элита, смысл испытания не победа, а право пройти дальше, в четвертый этап игр старших. Выходцы из Дворца Змея, обладающие способностью увядания плоти, объединили усилия с кланом Сайклоу и их выжигателем Мауры. В первые же часы испытания их дуэт команд вошел в топ-100, прочно там закрепившись. Род диверсантов С-класса Крис Паундер, применял коллективную способность Лона Матери, в прямом смысле проводя перерождение. Как самих себя, так и тех, кто согласился залезть в их пульсирующую матку. Наружу выбирались уже не люди, а гибриды, чье ДНК переплелось с монстрами. Абсолютное большинство тех, кто прибег к их услугам, в ужасе кричали от того, во что они сами себя превратили. Мутанты жали на кнопку пояса, желая как можно скорее вернуть себе привычный облик. Рода и кланы, гении из числа авантюристов и выходцы из дворцов. Все они начали объединяться в команды ради возможности перейти в следующий этап игр старших. Но даже на их фоне то, что творила команда фаворит 41999, казалось совсем уж пугающим. Джон Голд, победитель двух первых этапов игр, отделился от остальных членов группы и потом был ими же обнаружен спящим на горной вершине. Уже тогда его баллы перевалили за тысячу и продолжали расти. Судя по действиям, транслируемым в прямом эфире, Эрата и Теодор Ау нанесли капитану колоссальный ущерб, взорвав что-то внутри его тела. Счетчик баллов поднялся до 3370. После их манипуляций имя Джона Голда сразу же поднялось до третьего места, уступив только патриарху клана Крис Паундер, набравшему 3994 балла, превратив себя в гигантскую матку. императрицы гоблинши Лио с ее 4530 баллами. Хаоситка продолжала себя калечить в прямом эфире. Следом, набрав 3250 баллов, шел Астерра из Дворца Змеи, иссушивший собственное тело до состояния живой мумии. Шли только первые часы испытания, а зрители уже придумали забавное прозвище. Омерзительная четверка. Вейден Мин хмурясь читал поток сообщений от зрителей. Спящий красавец, уродец, мазохистка и дистрофик. От всех прочих участников игр их в строке рейтинга отделяет минимум 800 баллов. Но то, что началось дальше, не укладывалось ни в какие рамки. Сначала к команде спящего голда присоединился Дэмиан Прей, А элита Ван Хайдел уже знавшая подоплеку знакомства Джона с судьей Прей, открыла было рот, но самого плохого не произошло. Нет, началось нечто совсем уж странное. Зверолюд на глазах у императрицы Маккой начал калечить физическое и эфирное тело Джона, используя одну из своих базовых душ для экспресс-лечения. Со сноровкой бывалого мясника он делал нечто такое, что даже дрон-камеры отказались снимать, наложив на видеоряд эффект цензуры. Рядом, прикрыв лицо руками, качаясь из стороны в сторону, сидел Теодор Ао. Молодой целитель видел, слышал и ощущал душой все то, что делают с его другом. Судя по бешено растущему числу баллов, психологическая травма от прочувствованного ему обеспечена. Вскоре баон слетал к другим монархам, затаившимся неподалеку, накрыв себя и их сферы искажения. Гном сказал им нечто такое, что заставило маститых глав родов и кланов, охотящихся за головой Джона Голда, присоединиться к его же лагерю. Сразу пять монархов и одна императрица, участвующие в играх старших, собрались в одном месте. Объединив усилия, они помогали Джону добиться победы над императрицей Клеодзу. И еще через пару часов Баон вернулся в лагерь с новой четверкой монархов, одним из которых был Искиалу Санари. Оглядев собравшуюся компанию, эльфийский князь попросил гнома помочь переправить сюда оставшихся членов его клана. К концу первых суток на горной вершине собралось больше 200 участников игр старших. 44 команды создали странный альянс из монархов, которые возглавляли императрица Эрата Маккой, судья Дэмиан Прей, и спящий все это время Джон Голд. Он не обладал сопоставимым уровнем силы, но стал связующей фигурой для участников Альянса. Небывалый Альянс бросил вызов силам Титардо, став на сторону Голда. Эльфийский князь Санари посадил в его тело семя мирового древа, паразитическую способность физического типа, питающуюся телом носителя. Патриарх клана целителей Диас Эон, прозванный рукой Бога, восстанавливал тело Голда быстрее, чем то успевало разрушаться. Айсен Шейде, старейшина дворца императора Отто, мощь нации, с хирургической точностью смог уничтожить все энергоканалы в конечностях эфирного тела Голда. Монарх Даяна Хо, являющаяся главой филиала гильдии авантюристов в столице Оретти, имела такую же внешность, как и сама Айлита Ван Хайдл, на земле ее бы назвали азиатской. Дамочка с резким нравом в прямом смысле слова растворила мышцы Голда, заставив Деза разразиться длинной нецензурной тирадой. Сердце — это орган, целиком состоящий из мышц. она лишь недовольно хмыкнула, получив звонкий подзатыльник от эльфийки Эрата Маккой. Они все монархи, уже позабыли о том, что, может быть, кто-то способный их наказать, как нашкодивших котят. Со временем... Узнав возможности и способности друг друга, Союзу Монархов удалось выработать свою методику погружения игрока в сон, а потом нанесение ему увечий. То, что было опробовано на Голде, применили сначала на более низкоранговых членах команд, а потом и на самих Монархах. Видя все это через камеры, Вейден Мин на долгое время затих. «Это самые нечестные игры старших из всех, что мне доводилось видеть». С одной стороны, императрица Иститардо, выдвинувшая ультимативный вызов Голду без его согласия. С другой стороны, союз, который не должен существовать. Ни один из монархов, собравшихся вокруг Джона, не стал бы доверять другому. На этом испытании риск умереть от собственной глупости или доверчивости в разы выше, чем на предыдущих. Но что я вижу, Аили? Ведущий ткнул пальцем в экраны. Монархи, прожившие по 200-300 лет, соглашаются на то, чтобы их погрузили в сон. Сонари не так давно вообще были на грани холодной войны с дворцом Отто из-за их политики расового превосходства. Мечница, соглашаясь, кивнула. Невозможный союз стал возможным. Демен Прей как нейтральный судья, императрица Рата Дона как сдерживающая и превосходящая сила и Джон Голд, как человек, чья репутация и достижения вызывают зависть у всех собравшихся. Эта троица стала причиной, по которой монархи смогли довериться друг другу. К концу вторых суток у всех членов Странного Союза было минимум по 4000 баллов. Альянс представителей Дворца Змея и клана Палачей Сайклоу застрял где-то в районе третьей сотни рейтинга. То же самое постигло и род диверсантов Крюс Паундер с их способностью Лона Матери. Омерзительная четверка распалась, оставив на вершине рейтинга двух своих представителей. Знаете, Элли, я нахожу происходящее в вершине рейтинга категорически нечестным по отношению к другим участникам игр старших. Номер 1. Клио Цзу, ранг Император, 9517 баллов. Номер 2. Джон Голд, ранг Ратник, 9468 баллов. Номер 3. Дэмиан прей ранг Монарх, 8701 балл. Номер 4. Искеалу Санари, ранг Монарх, 8 тысяч балла. Номер 5. Даяна Хо, ранг Монарх, 7166 тысяч баллов. Набрать даже больше четырех тысяч баллов уже само по себе подвиг. Игроки, переступившие через эту планку, обладают решимостью жить и умереть ради поставленной цели. Уже очевидно, что в этот раз 10 тысяч баллов это логический предел, выше которого уже невозможно набрать баллы. Речь идет о полном уничтожении физического и эфирного тела, разума и оболочки души. Джон Голд вынудил императрицу Клиодзу пойти ради победы в Пари, туда, куда не смеют заходить все прочие разумные. Император, вчерашний страж и три монарха. Вейден указал рукой на экран со спящим красавцем. Голд, в отличие от своих конкурентов, не сделал вообще ничего для своей победы. «Посмотрите на него! Лежит уже несколько часов, и его никто не трогает, а баллы все поднимаются и поднимаются. Что ему там такого ужасного снится, чтобы баллы росли даже после перенесенной экзекуции?» В этот момент имя императрицы Клио Цзу в рейтинге мигнуло и стало отображаться серым. Набор баллов остановился. Вейден, уже не раз видевший такое за последние сутки, неверя, уставился на таблицу рейтинга, а потом на экран с трансляцией «Императрица Клио Цзу. Хаоситка одними губами прошептала «Какая глупая смерть». Прямо под объективом дрон-камеры тело Хаоситки рассыпалось прахом. Императрица Клио Цзу, бессмертная, сама нанесла своему сосуду души смертельный урон, едва успев нажать на кнопку пояса. Та, кто обвиняла Джона Голда в доведении монстров до самоубийства, сама стала его жертвой. Видя все это собственными глазами, аэлита вдруг ощутила укол зависти. Если когда-нибудь в будущем Джон Голд войдет в ранг рыцаря, ему определенно дадут прозвище «Убийца Императоров», сорвалось с губ Вейден Мина. Спустя еще два часа, преодолев рекорд погибшей Клио Цзу, Джон Голд проснулся. Номер один – Джон Голд, ранг «Ратник», 9529 баллов, финалист. Номер два – Клиодзу, ранг «Император», 9517 баллов. Через три минуты после ухода патриарха Рода Голд из Мира Земли в клановый храм Рублевых-Лебедевых прибыл отряд бойцов Позитрон – цепные псы Белояра. Именно они выполняли грязную работу для старейшины дворца Психеи. Старый демон им благоволил и позволил вступить в клан Стародубовых, чьи способности Аранга – одни из лучших в России. Обойдя все запреты Еремея на пространственные перемещения – Чистильщики попали прямиком в изолированный летающий храм через принудительную телепортацию. Белоярный делил капитана Позитрона такими полномочиями и правами, что ни один земной род или клан не сможет спрятаться от них в пределах действия города-храма, парящие небеса. А это, по сути, все обжитые земли изнанки на территории России. Сразу после телепортации в храм, ничего не объясняя, 10 из 12 бойцов взялись за руки и применили коллективную способность клана Стародубовых «Астральный маяк». Пространство внутри системного храма наполнилось гулом. -з -з. Неприятный звук нарастал и становился все тише, заставляя волосы на теле встать дыбом. По полу начала сама скользить тяжелая мебель, нарушая законы физики. Там, где был наклон вниз, диваны сами ползли наверх. С полок попадали вещи, а артефактное оборудование стало одно за другим выходить из строя. Меньше чем через минуту немногочисленный персонал кланового храма попадал на пол, крича в агонии нарастающей боли. В их телах лопались сосуды, кости противно дрожали из зудели, а кровь, вытекающая из глаз и ушей, сразу же запекалась. Всех тех, кто оказался заперт внутри кланового храма, теперь ждала только мучительная смерть. Бинарная способность «Астральный маяк» в обычном режиме выдавала сигнал в виде астральной волны, указывая маршрут движения там, где привычное трехмерное пространство сходило с ума. Но если группа обладателей этой способности соберется вместе, сигнал в астрале накладывается один на другой, вызывая разрушительные колебания маны. В замкнутом пространстве урон от способности особенно сильный. Живые существа, попавшие под воздействие способности группы позитрон, выглядели так, будто их достали из духовки. Микроволны проходили сквозь доспех духа, артефактную защиту, и чем больше в теле человека было маны, тем разрушительнее оказываются последствия. Защититься от способности достаточно просто, но для этого сначала надо знать, что тебя будут атаковать. Клан Рублевых-Лебедевых даже не догадывался, как именно Белояр ответит за смерть одного из своих тел. 48-летний Андрей Стародубов, щеплый мужчина с непростым тюремным прошлым, методично взмахивал большим топором, отделяя головы от тел убитых. Как глава группы Позитрона, он лично нес ответственность за карательную спецоперацию. «Артус Голд, 12-й уровень. Взмах топора. Смерть подтверждена. Дина Голд, 9-й уровень». Замахнувшись топором, Андрей улыбнулся и передал почти непострадавшую девицу в руки похотливых бойцов. «Славинский!» «Как закончите, тело сжечь, и голову в общий схрон, как доказательство». Сделав еще шаг, чистильщик, не задумываясь, взмахнул топором. «Осадал Голд, двенадцатый уровень, целитель, смерть подтверждена». Взмах топора, противные чавканье, но металл не смог сразу справиться со своей работой. Пришлось завершить дело в три удара. «Таша Голд, двадцать восьмой уровень, крепкая бабенция, смерть подтверждена, славянские». «Да надень ты штаны, потом найдешь себе девку. Сделай пометку о том, что голдовцы хорошо переносят нашу способность». Рыжий белорус, довольно улыбнувшись, кивнул. «Есть, босс!» Парни тело Белояра нашли и все прибрали. «Вам помочь?» «Не, мне засечек на топоре не хватает. Хочу рукоять ими полностью покрыть». Закончив раздавать команды, Андрей продолжил рубить головы, собирая их в кольцо инвентарь. Потом надо будет отчитаться перед Белояром о проделанной работе. «Еремей Рублев-Лебедев. Глава клана и патриарх. Смерть подтверждена». Заметив стонущего темнокожего мальчишку, чистильщик не глядя пронзил ему сердце, не став вносить в список. «Не пробужденный, да и черт с ним». В данных от Белояра говорилось о 117 людях, находящихся внутри изолированного системного храма, головы которых надо потом принести начальству. К тому моменту, когда Андрей поднялся на вершину пирамиды кланового храма, на его топоре появилось больше сотни новых насечек. Типовая планировка. Скучно. Идя в сторону комнаты с алтарем клана, чистильщик увидел то, чего в принципе быть не должно — В коридоре с террасой, выходящей на внешнюю сторону пирамиды, шатаясь из стороны в сторону, стояла обгоревшая с ног до головы женщина. Волос не осталось, взгляд напуганный, но она выглядела излишне живой для жертвы, перенесшей удар смертельной способности. Человек, Молли Голд, 24 уровень, ранг страж. Жалкий ранг стража для бывалого чистильщика и ратника 142 уровня вообще не представлял угрозы. Перехватив топор поудобнее и молодецки хекнув, Андрей уже готов был кинуться на недобитую девицу, как она сама выпрыгнула с террасы пирамиды вниз. Несколько раз ударившись о гладкую стену кланового храма, Молли неудачно кубарем пролетела мимо других террас и, достигнув края пирамиды, начала падать вниз, на землю, с двухсот метровой высоты. Проводив взглядом недобитое создание, чистильщик недовольно хмыкнул. Там, внизу, располагаются руины города Владимир. Придется отправить ребят, потом подобрать тело девицы или то, что от него останется после падения с огромной высоты. А пока можно обойтись головой того чернокожего мальца. Как раз получится 117 голов ровно. Чего не знал чистильщик, так это того, что Молли выжила после падения с огромной высоты. Сыграла роль совокупность почти не связанных между собой факторов – Меньше десяти минут назад Джон сменил ей родовую способность с высшего родства с маной на плоть титера, и трансформация поглотила почти весь запас очищенной маны. Потому способность чистильщиков нанесла по большей части внешний урон, а не внутренний. Но от смерти после падения спасло другое. После укуса ядовитой змеи и потери руки в Чернобыле Молли вкладывала все свои очки характеристик в стойкость и выносливость. Уж больно сильным было тогда психологическое потрясение – Будучи молодой и стройной, Молли весила всего 53 килограмма. В совокупности огромный запас жизненных сил от способности, высокий параметр стойкости и низкий вес тела помогли пережить девушке падение с огромной высоты. Однако не обошлось без последствий. Несколько позвонков при ударе о землю сместились, и у девушки отнялись ноги. Придя в себя, она сразу начала ползти в сторону руин ближайшего здания. «Нельзя оставаться на месте, надо доползти до укромного места», От прострелившей сквозь все тело вспышки боли, Молли на мгновение потеряла сознание. В спину будто спицу воткнули. «Нет, нельзя кричать, надо встать на ноги и добраться до своих. Джинронг, клинт Линд, они помогут!» Не останавливаясь ни на секунду, Молли продолжала ползти вперед, не обращая внимания на системные сообщения. «Открыт скрытый класс, избранный выживальщик 5, принятие 1250 свободных начал». Описание класса, продвинутый класс поддержки, специализирующийся на выживании в реалиях пробужденного мира, открывает параметр регенерация. В минуту чрезвычайной опасности воля мира одарила блондинку своей благодатью, открыв второй скрытый класс. Даже у патриарха Рода, которого она так уважала, был всего один скрытый класс. От накатывающей волной боли, серьезных травм и усталости Молли начала терять чувство реальности – Ей стало казаться, будто дикие животные, прибежавшие на запах крови и горелой плоти, начали в панике разбегаться. «Нет, мне нельзя умирать». «Верно, тебе нельзя умирать». От чужого голоса в голове Молли даже нашла силы повернуться и разглядеть дворняжку Рейн, сидящую слева от нее. «Теперь слишком многое поставлено на карту. Рейн не даст тебе умереть». Осталось найти способ преодолеть 1600 километров по миру изнанки и добраться до крепости рода Голд. Но с таким помощником, как Рейн, даже такая задача становится вполне по силам одиночки. Бесценные знания, хранящиеся в голове блондинки, не должны быть потеряны.